Глава двенадцатая. Я обещаю, Курт. Вдали гремел бой, лежащего за моста эгеря прислушивались к звукам стрельбы и глухим взрывам. Да близко у похож дошло, пробасил Сава. Ух, ну как там гранаты часто бахают? Да похоже, наши опять на штурм бросились, явно соглашаясь с другом Фанасьев. Пару часов дымил там знатно, а потом все и не видать более дым пропал. Видать сжгли ребята чего это? Ну и сгорел там все. Может зря мы тут так стеремся, а? Курт Отеч обратился к лежащему рядом подпоручику. Обеденное время уже подходит, а этих все нет и нет. А там ведь вон как наши бьются. Может им подмога в селе нужна? Лешати штать, мотнул головой немец. Есть приказы, мы все его выполнять. Мы есть сосада. И у тебя без приказа от Каспарин полковник никогда не иметь права. Да это ты все понятно, вздохнул Василий. Только ведь тяжело вот так, словно бы бревно на берегу валяться, когда твои друзья на смерть в доли бьются. А я верю, командиро, у него чуйка знатная, произнес Левонтьев. Никогда на него не подводила и сейчас не подведет. Однако зябко, конечно, вот так, как сейчас полдня до да носором лежать. И поправил под собой кусок полога. Да и для пороха такое тоже не хорошо. Второй раз уже его засыпку в замке меняю. У всех такое дело, проворчал Велька. Я как бы свой не укутывал, он все одно сыреет. И подняв промасленную халстину с замка длинноствольного штуцера, принюхился. И прям как собака вучуешь. Подколол под пропрыщика Михаил. У деда пес был, Дымком его звали. Ну, он серый такой вещь, прямо как дымок из трубы, когда печь растапливаешь. Так вот, так же как и ты сейчас велька вечно всё в ниухивало, хо хоть чётки же пёс был, и на охоту его всегда с собой брали, ицы звери хорошо был с ним бить. Да. Застрелили его турки, проговорил он, вздохнув. Когда хут орнаш на буги и рады жгли. Тихо вся рявкнул вдруг Афанасьев. О, глядите, знак отбегаго подали, машут нам. Видать увидали его люди кого-то с их берега то лучше веяет вся северная сторона проглядывается. Прошло немного времени и вдали действительно показался конный отряд. Ничего не понимать, пробормотал Курт, углядываясь приближающихся всадников. Уходить больше, чем прийти, то у ты семь десяток не быть. Странно, может их наисахче хорошо побили, предположил Фанасьев, бритиков отовечь. А в самой середке ведь вовсе даже не безлы едут. Она возле седобородого в челне, около десятка совсем в другой одежке, не как у них, а у одного какая-то замотанная палка в руках. Пропустим, альбиям. Надо бить, приняло решение подпоручик, всали штурм. Они могут ударить в тыл наш отряд, только не спешить, Василий, пусть их большая часть мост перейдёт. Передовой десяток асманского отряда осмотрелся у моста и перешел на противоположный берег реки. Бислы оглядывали подступы, словно бы чуя грозящую им опасность. Все вокруг было тихо, даже слишком тихо. Вот высокий смуглый воин поднял руку и взмахнул ей, разрешая движение остальным. Передовой десяток проследовал дальше, а вот вступили на мостовые бревна и кони основного отряда. Штать, штать, державив той шнур в руке, сидел курт. Он чуть вздренул сечито на китку с головы, напряжённо всматривался вперёд. На мост заходил уже четвёртый десяток всадников, и, подобравшись под поручье, резко дёрнул свой шнур. В оглушительном грохоте взлетели вверх брёвна, люди и кони. Тут же следом махнули направленные фугасы, установленные на обоих берегах, рой свинцовых шариков и металлической обризы врубился в живую пока ещё плоть. Довершили разгром оружейной, залпы сбившие с ног животных и людей. Горшков скофил на колено и положив разряженную фузил рядом, выхватил из кобуры пистолет. Прочь по дороге неслись строя. Курок ударил по огниву, высыкая искру. Руку дернуло и тяжелая пуля впилась в лошади под лопатку. Она вздыбилась и, сбросив с себя всадника, упала на землю. Рядом, так же как и Фрол, полили своих пистолеты ребята из его отделения. Иосаков Иван, успевший каким-то чудом перезарядить своё ружьё, выстрелил, и теперь в даль скакал только лишь один беслы. Ушёл зараза, просодил сквозь зубы Фадей и выстрелил из своего второго пистолета в вскочившего на ноги всадника. Ловкий, хорошо подстреленный лошадь испрыгнул. "Лиенных не велено брать", проворчал Горшков, защёлкивая на фузее штык. "Пойдёмте убраться, проверим их, всех волков был приказ на месте кончать". Ваш бродь, тут вон чего, крик молодина из проверяющих поля боя и герей. Возле старика в богатом халате подранок лежит и палку к себе прижимает. Одежда на нем самая обычная турчанской, никак убеслы, и малоха с хвостами на голове тоже нет. Приколоть его что ли? Подожди, Валерьян, подойдемте, господа, кивнул офицером капитан-поручик. Поглядим, чего там интересного мы и нашли. Рядом мостовой участок выглядел страшно. Именно в этом месте и были выставлены три направленных фугасса. Вылетевшие из них заряды разорвали прямо у мостовых брёвен около десятка тел, да и дальше покосили людей и животных. Обходя трупы и кровавые лужи, ротный офицер и Курт подошли к тому месту, где лежало несколько человек, одетых не как султанские гвардейцы. На верхнем халате одного из них седого старика виднелись рваные клочки от пробоины и потёки крови. Ой, халат дорогой, сапоги, проронил бегов, рассматриваю убитого. Ух ты! Он наклонился и вынул из отделанных серебром ножен кривую саблю. Вот это трофей! За цокол он языком, чистый дамаск. А отделка какая! Гледиотвич, хорошо? Хорошая сталь, подтвердил тот, рассматривая узор на клинке. А что говорит сам раненый пленный? Спросил он стоявшего неподалёку егеря. "Да к ничему он не говорит, ваш брат." пожал тут плечами. Мычит только и палку к себе прижимает. Волка? А ну-ка, капитан-поручик, отвлёкся от созерцания трофеев и подошёл ближе. Давай-давай, потянул Андреев ко лежащего на земле турка. Не дури, всё наше по праву. Раниный посмотрел испуганно на обнажённую саблю в руке русского офицера и выпустил древко из рук. Бунчуг, что ли? Предположил поручик Доров, помогая снять чехол командиру роты. Едрёный корень. Ахнул удивлённый Бегов, рассматривая развернувшееся полотнище. Да это же не как флаг Алая, вот это да. На общем красном фоне дорогого шёлка в самом центре знамени был вышит зелёный овал с тремя серебряными полумесяцами. По краям у флага виднелась жёлтого цвета лента, обшитая золотой бухромой. Михаил ахнул, расспросить его: "Откуда же такая красота взялась?" спросил своего заместителя командир роты и ведь у нас хорошо по бусормански толмачишь ну давай уже спрашивай жуть как интересно поручик присел на корточках возле раненого и доброжелательно улыбнувшись начал задавать вопросы на его языке испугано зиравшийся турок замер прислушался что ему говорит русский офицер закивал и начал быстро быстро что-то лепетать его зовут Архан он байрактор этого убитого господина Глянув на лежащего неподалёку старика, Перевёл Дуров: "Ого!" воскликнул он удивлённо. "Господа, он утверждает, что перед нами сам комендант османской крепости Исакша Ахмед-бек-паша. Крепость взял штурмом наш высадившийся из судов отряд, а воины паши из разбитого гарнизона бежали в панике. Чтобы паша не попал в плен, его вывезли оттуда султанские гвардейцы." Ахмет-бека, двоих его помощников, нескольких телохранителей и его вместе с этим знаменем. Так чьё это знамя? Какого оно алая? спросил Михаил, задал волнующий его вопросы бегов. Это не знамя Алая, это знамя всей крепости, это главное знамя Исакчи, дословно перевёл ответ турк порутчик. Обалдеть! воскликнул в возбуждении командир роты. Брацы, мы крепостное знамя взяли, брацы, ура! Ура! закричали радостно игря. Байрактар приподнялся, встал на колени и кланяясь запричитал. "Иван Ильич, турок о милости нас просит", прислушиваясь к жалобным крикам, перевёл Доров. "Просит его не убивать. Говорит, что он многое знает и может быть полезным, ведь он всё время был рядом с господином и многое слышал. А ещё он говорит что-то про казну крепости, и они всё понимают, что-то про три кожаных мешка, набитых серебром и суму с золотом". Теперь про какие-то две половины говорит. А, понял. Он утверждает, что их отряд разделился на две половины, и их с большей половина поскакала вперёд, а вот другая половина, в главе которого был старший из беслы, немного задержалась. И он утверждает, что казна как раз оставалась в том отряде. Как интересно, хмыкнул Бегов. Вот и разгадка, почему тут так мало всего беслы возвращалось. Получается, половина их с казной задержалась. А вот эти, они налегке вперед припустили. Так, ладно принял он решение. По плану командира полка после боя у моста моя рота должна идти на соединение с основными силами десанта. А самому мне предписано доложиться обо всем под полковнику Милорадовичу. Вот, товарищ, я тебе тут одно отделение свое оставлю для охраны знамен и трофеев, извено отборных ротных стрелков, а сам с ротой к крепости поспешу. Может, повезёт, по дороге остатки беслыс можем добить. Хватит тебе здесь полтора десятка с роты. Он меня тут ещё свой десяток отборных стрелков есть вместе с пионеры дюжина егерь из дозорной рота. Хватит, кивнул тот. Приказ надо выполнять. Ну вот и ладно. Капитан-поручик оглядел поле боя и отдал команду к построению. Обрал Кожухов, подозвал он к себе пожилого унтера. Бери своё отделение, Назарович, и переходи под команду подпоручика Шмидта, кивнул он на главного полкового оружейника. Вашим делом будет забитым у неприятеля флагом приглядывать, ну и за пленным, и за трофеями само собой. Не их мурься старый, не надолго это, хлопнул он его по плечу. Скоро полк в единое целое сольётся, но ну, а вы стал бы опять в роту верни вот этих. сотня егерей построилась в колонны и потопала по дороге на север. Из нее на ходу выскочили несколько пары троек. Впереди и по бокам отряда побежали дозор охранения. Пожилый капрал подошел к Курту и скинул ладонь к каске. Ой ж благородие, какие будут приказания? Расставить три парные краул там, там и там, указал рукой подпоручик. Весь остальной егерь пусть собирает оружие и амуниции у неприятель. Слушаюсь. Казарновый ветеран, Пухов, Ступкин, вот здесь я в караул вставайте. Да, да, прямо на дороге к селу. Южаков, Горшков, Антипов. Так, Лашкарев еще. Вы его на туда, на ту сторону реки перебирайтесь. С того берега оно важнее будет караулить. Подей ты там за старшего, как более опытный. Сами, как вам удобнее встаньте, чтоб все вокруг лучше оглядывать. Остальные мороже и амуницию, торок собираются. Коней тоже с бровью всё отло снимаете. Заработал, ребята. Элька, бери лучший стрелок и вот на этот холмик идти. Там со Штутцсор сидеть, распределся курт. Главное за тот рощ и за дорогу в крепость смотреть, откуда беслы выехать. Ну и со дорогой в село тоже приглядеть. Василий, ты с нами держать, приказал Афанасьеву. Центр другим с работа помогает ротный егерь. Так, их всего сотня. Кивнул отряд егерей заместитель Фарханга. Если нам напасть на них со всех сторон в этом лесу, то вполне можно будет большую часть сразу вырезать. Игмур, ты забыл, кто это такие? мрачно спросил его командир лая. Хуже нет недооценивать своего врага. За это всегда следует кровавая расплата. А мы-то их сегодня потеряли большую часть отряда. Сколько нас всего осталось? 70-ков. Ты думаешь, солдаты тоже все погибли? переспросил его егмир. Может быть, командир пожал плечами, внимательно рассматривая подступок к мосту. В любом случае неспроста эти зеленые шайтана устроили здесь засаду. Мы не будем нападать на этот отряд. И унол он на идущую по дороге роту егерей. Зачем, когда есть более важная цель? Там у развалин моста осталось всего три с половиной десятка их людей. Засада у них удалась, и они теперь спокойно обдирают убитых. Сего три парных караулы я насчитал, причем два из них с этой стороны реки встали. Нападения они явно на себя не ждут, а уж тем более со стороны села, где похоже и есть их основные силы. Вот именно оттуда-то мы и ударим, проговорил он, скривившись в усмешке. Заходим по широкой дуге, переправляемся выше потечения реки и потом вырубаем всех перед мостом одним носком. Вождь, старый дурак, уже своё получил. Жаль только, что мне не удалось срубить его баранью голову. Но там рядом с трупами знами и его крепости, мы его заберём, а уже потом ударим по тому врагу, который сейчас в селе. Уверен, он там и никак не ожидает удара себе в спину. Так может сразу и ударить по селу? Зачем нам нужны эти три десятки зелёных шайтанов? спросил заместитель. Там в селе наше с нами ещё с нами Измаила, которая нам доверила хранить султан. Если мы их отобьём, мы тогда добьём славу и будем героями в глазах повелителя. Ты не понимаешь, Игмэр, фыркнул командир. Слава никогда не бывает много. К тому же грех отказываться от столь лёгкой добычи. Да и ни к чему оставлять за спиной три десятка хороших стрелков. Вдруг нам придётся задержаться с атакой на тех, кто в селе, выбирая удобный для этого момент, а тут они подоспеют. Ты как всегда прав, брат, за цокол языком йгмыр. Я как-то об этом не подумал. Козну, мы везём с собой. Не стоит рисковать, покачал головой Фарханг. Все люди поши, которые её видели, лежат там, кивнул он в сторону моста. Заройте её быстро в приметном месте и начинаем движение. В северной стороне бахали разрывы и грохотали оружейные залпы. Егеря, выносящие к центральной дороге и складывающие в ряды побитых турок, вслушивались в далёкие звуки боя. Зосадовоюет, уверенно произнёс Лужин: "Божь высок благородие, может, сбегаем, глянем, как там?" А вдруг Кроте бегало с ребятками Курту подмога нужна. Вот бухнули, еле слышно несколько отдельных выстрелов и всё стихло. Алексей проверил пороховую затравку в замке штуцера, растёр кулаком ноющую грудь и обернулся к командиру дозорной роты. Тимофей Захарович, ты те два десятка, про которые я говорил, давно ли к мосту отправил? Да нет, господин полковник, ответил тот. Как только наших всех побитых из дома вынесли и раненых обходили, тогда уже послал. Минут 5 всего прошло, как их поручик Воронцов туда увёл. "Ну, пошли, пошли, Федя", вздохнул Егоров. "Не отвяжешься ведь от тебя, так и будешь спину своим чёрным цыганским глазом сверлить". "Так ведь тревожно ваше высокое благородие", вздохнул тот. "Как там оно у наших справились ли?" "Ладно, Захарыч, пожалуй, прогуляемся мы до моста". "Принял решение полковник. А вы тут пока с егерями Максимова смотрите всё тщательно". Я думаю, что мы недолго. Пойдём, Федя, к евному сержанту. Чуть только ускоримся, огледишь и те два десятка, что раньше ушли, нагоним. С овелей, отделение своё склекай и бегом за нами. Евнок, а про лужён? Или дальше мертвеков хочешь носить? Не-не-не, и -не -не, вграфы себя с вами, воскликнул тот обрадованно. Отделение со мной поправились, всё проверили оружие. Алексей с лужённым шли быстрым шагом по дороге. Сразу за ними пристроились двое вестовых, а еще дальше топал десяток разведчиков с примкнувшим к ним звено отборных стрелков. Ярко светило солнце, высоко над головой пролетела стая птиц. Гуси летят. Кивнул вверх Федор. Может к нам в рассею? Нервовато ли? Еще ведь даже март не закончился. Там ты не бойся еще и снег даже с поля не сошел. Лёшка проводил взглядом летящие кули и пожал плечами. Да в самый раз, наверное. Пока на Дунайских заводах тут подкормится, а там дальше пруд, в Днестровской плавни будут Боб, Днепр. Весна на Феде, весна идёт. Я оглядел долгим взглядом зеленеющие свежей травкой поля. Эту, да, Алексей Петрович, весна, кивнул тот. А вон и те два наших десятков впереди. Заметил он идущий отряд. "Эге, брацы!" крикнул Лужин и потом пронзительно свистнул. "Догоняем, Алексей Петрович!" А там, посля этой седловинки, нам с горок зайдём, ещё немного вниз забежать, и мост будет. Среди нагоняемых десятков творилась какая-то суета. Егеря рассыпались по дороге, а трое из них побежали к недалеко от сударечки. "Что вы, то они?" удивлённо переспросил командир цыган, прямо как помещичьи борзые на охоте, когда их осенью на поля выпустили. "Господин полковник, след!" прокричал подходящему командиру Воронцов. Свежий, около сотни со стороны реки только недавно вышли. До сих пор он с него капли воды не выветрило. "Бегом", рявкнул ускоряясь Алексей. "А ну-ка!" И добежав до Игрея, он присел у выбитых копытами коней земли. "И точно, и свежий", проговорила ощупывающий следы Фёдор. "Прямо перед нами вот только что тут прошли. Что же это такое, а, ваше высооблагородие?" "К бою!" рявкнул, вскакивая Егоров. Наши кавалеры на этой стороне Дуная и нет. К мосту они идут. Паручик, возвращай своих отрядики, всех людей в цепь, скомандовал он Воронцова. И бегом за мной, Лужин, догоняй. Только был спелее, тюкало в голове мысли. Выстрелов не слышно уже хорошо, в тихую вырезать наших точно бы не смогли. Лишь бы Максимов не успел увести роту кисакче, иначе все, иначе стрелкам курта конец. Скатывающуюся с дорожного подъема конницу самым первым увидел Велька. Его взгляд был направлен в сторону моста, и он боковым зрением вдруг почувствовал какое-то движение. Тревога закричал серб, скидывая штуцер. Слежавшего рядом Кудриша разом слетела дрюмайом, след за учувичем отщелкнул курок. Бам, бам, хлестнули выстрелы, сбивая за четыре сотни шагов передовых всадников. К бою все ко мне! скомандовал Курту, видя несущихся в их сторону врагов. Десяток отборных стрелков, дозорных, смаковых и ротных егерей из отделения Кожухова, собиравших до этого трофеи, бросились к Курту. Фронт, два шеренгас стоять, плотней строй! прокричал подпоручик. Всем штык одеть! Первый шеренгас с колена, второй стоя, целись! Первый шеренгас, залпом, огонь! Вторая, огонь, заряжай! Две дюжины стволов выбили голову конного отряда, но большая его часть все так же неудержимо летела вперед. Каравул, выставленный со стороны села, разрядив ружье, нёсся к ощетиневшемуся штыкам строя. Сверкнули сабли, и срубленные на полном скаку пухов со ступким им рухнули на землю. Грохнул еще два выстрела с холма, пуля свалила скачащего рядом с фархангом садника, сам он чуть придержал коня. И разглядев незамеченный им ранее секрет, Егиреев указал на него рукой: "Ашир, бери своих, вырешли вон техо, уж больно точно они бьют. Заходите с боков на строй!" крикнула он окружающим его воинам и пришпорил коня. Со стороны русских шренг громыхнули ещё два ружейных залпа, и они попятели с крике. "Шамарат, с боков, с боков заходите, я же вам сказал!" рявкнул командир Беслы. "Смотрите, они хотят подо мной сзади прикрыться!" Не дайте им на другой берег перейти. Устоявшие при первом натиске конницы русские, потеряв срубленными четверых, продолжали пятиться к реке, перестроив людей в небольшое каре, курт сам отбивался от наседающих бес слыш тыком. Erredizza, он оттолкнулся за спину Лаптева и Крылова, прикрывая их, потом стрелять поверх голов. А Б ввалил с клинка сверху подпорутчик резко выбросил стол штуцера вперёд и его кинжеловидный штык вошёл в грудь всадника заносящего руку с сабли для нового удара Берегись рявкнув сражающийся рядом Ильин ототснил офицера двое наезжающих на него беслы одновременно рубанули и Сава выронил своё ружьё бам-бам грохнули два выстрела сзади и обоих всадников выбило из седёл Салушка, ну уже, ну держись, брат, крикнул Лаптев, подхватывая на руки богатыря. Крылов занял пустое место в строю и вслед за подпарульщиком сделал три шага назад. Егеря теряя людей, отбиваясь с трёх сторон, продолжали медленно пятиться к воде. Неприятель же усилил свой натиск, пытаясь прорвать их боевые порядки. Ещё немного, он сомнёт этих упорных русских, а потом вырежет их всех до единого. С противоположного берега по неприятелю били из оружия четверо краульных. И весь болдар явно у горшковых одея прямов в воде посекут, не видяшь что ли по мелководью хотят нашим за спину зайти. Действительно десяток всадников, как видно получив указание своих старших, отделился от воюющих скорее и поскакал к реке. Ему нужно было пройти по ней пару десятков сажений вниз, а потом можно врубаться в боевой порядок русских стыла. Горшок, гранада, мечина, тут берег. У тебя рука набитая, рявкнул ветеран, заталкивая шомполом новую пулю в ствол. Рядом ведь они, дядька. Себе осколками посечем, выкрикнул в отчаянии Фрол. Тебе сказали мечи? Прокричал перезаряжающий ружье Лашкарев. Не сдюжим мы их, дурак. Мечи, гранады. Сейчас, я, братья, сейчас. Со своих губов рвал, сорвал клапан сумки и, упав на колени, вытащил из нее два чугунных шара. Ну же, ну! Урок разряженного ружья щелкал об огниво, высекая искры на просмоленную ветошь. Раз, два, ударил кремень, и кусок подготовленной ткани наконец-то задымился. Гори же, давай, гори! Горшков раздул огонек и приставил к нему оба гранатных фитиля. Раз, два, три, и широко размахнувшись, он запустил оба снаряда через реку. Бам-бам, ударили близкие разрывы, осколки осыпали оба берега. А взвыл, хватаясь за ногу Лошкарёв. Южакова осколок ударил в патронташ, и занол кожу на боку. Десятку беслыые гранаты нанесли гораздо больше урона. Четверо их были сброшены убитыми конями в реку, столько же всадников погибли в седлах от осколков. Прошла пара минут, и всех их добили с берега из ружей и пистолей. "На нас", вскрикнул велько, указывая кудряшу на отделившуюся от основного отряда пятёрку. Только ты не спеши, Ваня, нельзя промахнуться, зарубят. Отборные стрелки практически одновременно закончили перезарядку штуцеров. Я левого бью, ты правого, крикнул Гучевич, плавно выжимая спусковой крючок. Громыхнули выстрелы, и двоих всадников выбило из седёл. Не успеваем перезарядиться, прорычал Верко, выхватывая пистолет из кобуры. Я их штыком встречу, а ты из пистолей бей. На ещё вот мой возьми. и потянул его за рукоятку. Второе оставшихся в живых бислы расходились веером, сабли угрожающе подняты вверх, лица мрачные и полны решимости, чтобы не промазать, Вучевич подпустил троица поближе и уже в упор выстрелил в обоих боковых. Первая, выпущенная в правого всадника поля была точной. Он выронил свою саблю и упал на гриву коня. Тот же, что наскакивал слева, похож был опытным воином. Он резко рванул поводья на себя, и его вздыбившийся конь принял пулю в грудь, а Кудряш в это самое время уже отбивал первый удар сабли, оставшегося на коне Беслы. Сейчас, я Ваня, сейчас! – крикнул Велька и, подобрав свой длинноствольный штукер, бросился другу на помощь. Держись, я бегу! Штык, упершись в ее ствола, защелкнул, и он подскочил сбоку к рубящему саблей всаднику. У Кудряша уже кровили плечи, он с трудом от него отбивался. Хэк! Ревок ствола вперёд и клинок на штуце ревелька вошёл по самой середине в открытый бок врага. Отбились мы, Ваня крикнул обрадованно Вучевич. Поле ударил его в спину, и Егерь, пошатнувшись, рухнул на землю. "Велька!" прокричал Кудряш и бросился к нему. Вторая поле, предназначенная сездовику, свистнула у его головы. Последний из оставшихся в живых бислы, стоя у убитой лошади, потянул на себя карабин. Убью! Оказалось бы такой неуклюже с виду кудряш, резко развернулся и стремительно бросился на врага. А тот, освободив свою короткоствольное оружьё и скрипя зубы, шмата уже потянул курок. Ещё секунда и секунды у неё не было. Ринувшись вперёд в мощнейшем рывке, лезвие штыка пронзило ширна сквозь. Велка, велка, держись! Я бегу. Здравяк выдернул клинок из трупа и, морщась от боли в плече, побежал к Вучевичу. Половина коره уже полегла под саблями бесылы. Не считаясь со своими потерями, волки напирали на поредевший строй. Спасала их гирее только то, что они смогли отступить к реке и отбивались от врага фронтом. Да и сам неприятель потерял уже половину своего отряда, и у него теперь не было того подавляющего численного преимущества, на которое он первоначально рассчитывал. и всё равно беслы давили. Ещё немного, и они сомнут эти полтора десятка у прямых зелёных шайтанов. В сторону рявкнул Фарханг и выпалил из обоих своих пистолей в залитого кровью русского командира. Афанасьев подхватил падающего Курта под руки и потащил его на середину речки. Братцы, помогите, крикнул он, бьющим из ружья с противоположного берега Игрям. Южаков с Горшковым сбежали к воде и вынесли подпоручика наверх. Бам, бам, хлестнули в спину бислоед два ружейных залпа. Егмыр русский сзади зашли, крикнул Фархан, задержи их, брат, я увижу людей в лес. Заряжай, быстрее, братцы! Рявкнул Лёшка сам, заталкивая тугу и хитрую пулью в винтовальный ствол. На выстроившихся за три сотни шагов от места боя егерей ринулась развернувшиеся около двух десятков всадников. Цельс, первый шрен огонь, скомандовал полковник. Второй огонь, пистолет в бою, затем в штыки. Три дюжины ружейных стволов выбили большую часть атакующих. Ещё четверых свалили пистольной пулей. Последнюю пятёрку закололи уже штыками. Десяток всадников во главе с Фархангом настёгивал своих лошадей, разбрызгивая воду, они ринулись к противоположному берегу реки. Ведь их братцы уйдут, крикнула Фанасиев и прицелившись, послал по полю мешлопата крайне обеслы. С летом белорос сбьют одюжены из раненых егереев, что столпились в воде. Вот свалился в воду поражённый свинцом конь, подминая под себя хозяина. Слетел на берег ещё один садник. Семёра выскочила по пологому обрыву наверх, и в них ударили из ружей егеря бывшего караула. Самый близкий к уходящим беслый фадей выхватил пистоль, чтобы успеть сбить хотя бы ещё одного, но развернувши конь всадника передел у ветерана и проскакивая мимо, рубанул его саблей по голове. Бам-бам ударило несколько выстрелов с противоположного берега, и конь потащил за собой зацепившееся в стременах труп. Врочь скакало теперь только лишь трое. "Хоть ещё одного волка сбить", прорычал Афанасьев, выбегая по склону на берег. За курто, за совушку, за ребят, заполошно дыша, он наконец протолкнул пулю в ствол штуцера и вскинул его к плечу, выбирая цель. Кого же? Кого? Две сотни шагов до цели, две с половиной. С каждой секундой всадники уходили все дальше. Наконец мушка легла уверенно в прорезь целика. Василий вобрал воздух в грудь, замер и потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Приклад ударил в плечо. Один из коней впереди рухнул на землю. Мозила, проворчал подпрапорщик, во всадника ведь бил. Южиков с Горшковым припустили вперед. Афанасьев по привычке перезарядился и, не выдержав, тоже засеменил рядом. Егоров бежал посыпанным трупами коней и лошадей полю к реке. Вместе с ним спешили все те, кто прибыл сюда из захваченного штурмом села. Курт, там ваш высок благородие, проговорил, стряхивающий кровь с поросеченной щеки смаков. Совсем плохой был наш отто, ведь две пули в груди. Курт, Курт, Алексей, не замечая, доходивший ему до пояса холодную воду преодолел реку и побежал вверх по береговому склону. Че уже, ваш высок благородие, отходит господин подпоручик, тихо проговорил сидящий возле тела Лышкорев. Когда его выносили наверх, шептал он что-то. Только вот не разобрали мы чего во всей этой горячке. Курт, Курт, братишка, шептал Алексей, расстёгивая грязный кровоavленный доломан друга. Ты не умирай, брат, только не умирай. Сейчас, сейчас, ещё немного, перебинтую, кровь остановится и всё хорошо будет. Ветере же всего вздрогнули и глаза приоткрылись. Лёша. Лёша. прошептал он еле слышно. Всё, Лёша, всё, не успеть. Я уходить. Прости. Нет, нет. Держись, брат, не оставляй меня, не оставляй нас, прокричал в отчаянии Алексей. У тебя ещё столько всего впереди, Курт. У тебя сын, Егорка. Тебе нельзя уходить, Курт. Егорка, сын, повторил тот, мягко улыбнувшись. Обещаешь, что ты будешь жить, Лёша? Я рассказать ему всё, обещай. Курт. Нет, нет. Алексей взял холодные ещё руки друга в свои, пытаясь их согреть. Всё ваше высокое благородие, всё, прошептал Лошкарёв, ушёл он уже. Простите. И стянул со своей головы каску. Отчаяние охватило Алексея. Как же так? Такое просто не должно было случиться. Хотелось упасть на землю и взвыть. Ваш высок благородие господин полковник, он до последнего с Беслы дрался, а потом, когда его на берег выносили, про вас и про сына шептал, проговорил сидящий рядом егерь. Еще что там стилом Беслы, а вот теперь перед уходом про обещание вас просил. Я обещаю, Корт. Я обещаю тебе, брат, прошептал Алексей, закрывая лежащему глаза. Твой сын, это мой сын. Я обещаю, я не умру, гордый, я воспитаю его хорошим человеком, достойным своего отца. Выш, усок благородия, господин полковник, прощения просим. Там это, там наш чет в поле кричат. Тронул Егора за локоть ягер. Она поймали они что-ли кого-то, похоже того, у которого Василивань лошадь сбил. Алексей порывисто вскочил на ноги. Ранен? Кивнул он на кровавленную ногу ягера. Как точно ваш брочь, кивнул Ложков. А сколком своей же граната Галеух пробила? А чё делать? Бусурмане дуры, перлы не удержали б мы их одними полеми. Преглядывая за под парутичком, кивнул на тело Алексей. Я отойду и перехватив штутцер в правую руку направился к видневшимся в поле фигурам. Егорье, Егорье, долетел до него крик. Егорье, кому-то анала игра. Иди, ходи, ходи, я в Архангельск, я в Архангельск, ходи к Архангельску, Егория. Лекций Петрович, странный от какой-то бесы. Кивнул настоящего снабжённый саблей всадников Анасиев. Вас что ли надо кличет? В Архангелов называется, бежать не может, видать, ногу сильно зашиб. Не стали мы его сразу стрелять. Алексей смотрел в упор на того, кто принёс ему столько горя. Годы не прошли для него бесследно. Шрамы на лице, какие-то усталые, тусклые глаза, виднелись отходящие от уголков глаз и рта резкие морщины на ещё не старом смуглом лице врага. "Егория!" сочёр блеза проговорил, смотрюясь в него бесстыло. "Я знаю, где закопать много-много золота, Егория." Я дам тебе всё золото, а ты меня не отпустить. Я уехать далеко, далеко горы и никогда меня не видеть. <тасшфор hyper battle> Нет, Харханг, Алексей покачал головой. На тебе слишком много крови, ты прямо здесь и умрёшь. А твоё золото мы и так найдём по твоим же следам. <тасшфор> <breakup> а, Харханг резко дёрнул сосу вперёд, намереваясь рубануть саблей такого ненавистного ему человека. Если бы нога была здоровая, он дико взвыл, не доскочив буквально пары шагов до егеря. Алексей, подшагнув вперёд, отбил его клинок и потом, закручивая штуцер против часовой, ударил заученным движением, прикладов в голову. Беслы упал на четвереньки и морщись поматал ей шапка малахая слетела с головы. Наступив ногой на саблю, Егоров поддел малахае штыком и откинул его в сторону. Нам хвосты нужны, проговорил он холодно. Вставай на ноги, Фарханг. Умри как воин, как мужчина. "Ну, Алексей Петрович!" рявкнул Афанасьев. Беслы выхватил откуда-то сбоку кинжал, как видно, намереваясь ему ударить, и резко выпрямился. Штык с хрустом вошёл в его тело и пробил сердце. Алексей поднатожился и рванул на себя штыц, вытаскивая клинок уже из мёртвого тела врага. Гроизс однило Так теперь он это заметил и произвольно расстёр я кулаком. Ко всем его на ту сторону вытаскивайте, проговорил полковник и, подобрав шапку убитого, пошёл обратно к берегу.